Тут были уличные женщины, державшие себя строго и чинно, и добродетельные матери семейств, державшие себя вызывающе. Тут были знаменитый писатель Флориан, автор Нумы, и Вильгель Мотеля, и лирик Робер Лиже, чьи стихи вся Франция знала наизусть. Тут был очень спокойный и состоятельный гражданин Дежарден, ободрявший отчаявшихся и вдруг выбросившийся из окна. И среди всех этих ипохондриков и оптимистов, Стариков и детей, бранчливых и уживчивых, Носиясь и лаяли собаки, большие и маленькие, Ибо каждый второй заключенный приводил с собой в тюрьму свою собаку. Когда позволяла погода, заключенные гуляли в саду. Вечерами мужчины и женщины собирались в общей комнате, в зале. В зале играли во все игры, в шахматы, трик-трак, карты. Женщины щипали корпию. Многие читали, некоторые музицировали или декламировали. Мужчины и дамы вели светские разговоры. Обсуждали злободневные события тюрьмы, где всегда случалось что-нибудь из ряда вон выходящее. И фантазия узников приукрашивала эти сенсации еще более сенсационными подробностями. Ежевечерний кто-нибудь читал вслух монитор, правительственную газету, дававшую повод к бесконечным дискуссиям на политические темы. И хотя было известно, что среди заключенных немало легавых... Осторожность почти не соблюдалась, и порой между демократами, умеренными и теми, кто почти не скрывал своих монархических убеждений, разгорались ожесточенные споры. Пришла зима. Снега в этот год было больше, чем обычно. И в саду началось веселье. Катались на саласках, лепили снежных баб, играли в снежки. Дети и собаки шумели и радовались. Но как ни красочно, как не весела была жизнь в лябурб узники знали, что над ними занесен топор палача. Ежедневно кого-нибудь из заключенных увозили в революционный трибунал, и в двух случаях из трех трибунал выносил смертный приговор, который в 24 часа приводился в исполнение. Состав заключенных в ля отличался большой текучестью. Когда и кого настигнет злая судьбина? Когда последует вызов в трибунал? Зависело от настроения того или иного судьи, Присяжного заседателя, депутата, городского советника, мелкого писаря или даже от какого-нибудь маленького чиновничка. Лябур была преддверием гильотины. И ожидание изматывало нервы. Узники старались не думать об опасности. С головой погружались они в крайне ограниченную повседневность для бурб. Без конца болтали, заводили друзей и наживали врагов. Внутреннее напряжение искало себе выхода во вздорных стычках. Заключенные ссорились по поводу взаимных оскорблений, о которых якобы узнавали от третьих лиц, по поводу несправедливости при раздаче еды и по разным другим мелочным поводам. Каждый призывал всех остальных в свидетели, и судьи создавались партии. Вынужденность постоянного совместного пребывания увеличивала раздражительность. Бывало тут и карикатурное соперничество, смехотворная потребность блистать в этой жалкой компании, в которую попадали не по доброй воле. Так, например, вечерами в зале иной раз забавлялись игрой в буримое, и из редко употребляемых, отдаленных по смыслу, рифмующихся слов составлялись окончания стихотворных строк, и надо было соединить их в осмысленное стихотворение. Среди заключенных находились писатели и поэты, произведения, которых прославились на всю Европу, флориан, Виже. Все они принимали участие в дурацкой игре, сначала в шутку, но постепенно входили в азарт и старались изо всех сил. Победа, однако, доставалась обычно не им, а некому Деламелю, заурядному адвокату. Это задевало поэтов за живое. Тут были актеры, пользовавшиеся шумной славой. Флори и Дюгазон из театра французской комедии. Борьба за роли, которую они из десяток лет, не гнушая из самых низменных средств, вели друг с другом, служила постоянным предметом разговоров в Париже. Теперь соперники жили в тесной дружбе, их часто видели прогуливающимися рука об руку. Вечерами в зале, когда их просили что-нибудь прочитать, они не заставляли себя долго уговаривать. Но если только одному из них выпадала возможность показать свое искусство, другой не скрывал обиды. Однажды после такой обиды, месье Флюри ночью явился в камеру Фернана и его товарищей, рассказал какой-то анекдот по поводу одного представления Митридата и прочел знаменитый монолог. Однако все усилия уйти от мысли о том темном, что каждому предстояло, мало помогали. Она всегда была тут, всегда и сквозь все пробивалась, и каждый про себя готовился мужественно принять смерть.